Когда я высовываю тут из своего окошка голову, мне только и виден, что пустырь с натянутыми бельевыми веревками. Как же меня раздражают эти бельевые веревки. Мало того, что они натянуты крест-накрест, так на них еще болтается, развивается всякая одежда. А я в это время должен делать свои чертежи. В этом и есть работа архитектора. Я терплю все это только из-за Бриджит. Она очень хорошая». А как же ты поедешь домой без нее? — Возьму ее с собой. — С собой? — Да. — Уж не решил ли ты, что я ее брошу? Плохо ты меня знаешь. Возьму ее с собой, всего и делов-то. — Хотел бы я на это посмотреть, — сказал я. Но все обернулось иначе, хуже и не придумаешь. Бельевые веревки принадлежали кондитер Клейсту, как, впрочем, и пекарне на пустыре. Однажды ночью Пат отвязал все веревки и аккуратно сложил их возле пекарни. Но наутро разразился скандал. Клейст был пожилым добродушным австрийцем из Вены, но подобной дерзости и он простить не смог. Он серьезно поговорил с Патом, и Пат ему объяснил, что вовсе не хотел обидеть кондитера, просто не мог он больше видеть все эти веревки. — Ты не можешь видеть бельевые веревки? — переспросил Клейст. «Не могу», — ответил Пат. Но австрияк лишь ехидно засмеялся и тут же привязал на место свои веревки. Ну и насмешками дело не закончилось. Оказалось, что юный Бриджит, бриджет с фермы, пошла к Клейсту в ученицы. Она хотела научиться печь торты, печенье, венские булочки и пирожные для своей кондитерской. Здорово они это с матерью придумали. Дело было стоящее и поначалу все шло отлично даже пату не к чему было придраться но вскоре случилось неожиданное ресторан уже открылся и пользовался большим успехом архитектор пат сделал из сыроюшки настоящий дом в котором было не только помещение для самой кондитерской где посетители пили всякие сладкие воды и шоколад, но еще кухни и пекарни в пристройке вот как а наверху несколько жилых комнат для матери с дочерью. Пекарь очень помогал им, но слишком уж он старался. Ему бы вовремя остановиться, а нет. Возомнил себя молодым. А ведь у него дети уже взрослые, живут отдельно своими семьями. А он вдруг начал проявлять интерес к хорошенькой девушке, которая захотела научиться у него печь торты и булочки, и оказалась очень способной. Вскоре уже пекарь, помог сделать в пристройке огромную печь и плиту с разными конфорками. Пристройка стала пекарней. Но и этого ничего. Но тут старый греховодник предложил стирать вещи Бриджит. У него-то в подвале всегда была горячая и холодная вода, и когда он стирал свои испачканные тестом куртки и фартуки, он мог заодно постирать и для Бриджит. Он же давно понял, что денег у нее немного, Вот и предложил помочь. У него были, наверное, благие намерения, но слишком уж он из кожи лез со своей помощью. Вот и рассердил Пата. Кондитер Клейст стирал всякие фарточки, носовые платочки, которые уж никак не могли быть его собственными. И еще вешал их на белевые веревки на пустыре. Пат пришел ко мне в магазин и попросил пойти с ним. Он был смертельно бледен. «Тебе надо переехать» подыскать себе другую комнату, — сказал я ему. — Ни за что, — ответил он. — Мне нужен наблюдательный пункт. И мы пошли к пекарю, потому как пат решил купить пустырь, но денег у него не было, да и Клейст продавать землю не собирался. — А тебе-то что? — спросил Клейст. — Я стираю и развешиваю на веревках свою одежду. Я всегда должен быть во всем чистым и белым. Неужто непонятно? — «Да, но ты ведь развешиваешь там и женские вещи?» — возразил ему Пат. «Свинья!» «Ты что, не можешь видеть женские вещи?» — спросил Клейст. «Не могу!» — сказал Пат. Австрияк захохотал. Ответить Пату было нечего, он просто стоял с дрожащими губами. А потом вдруг пообещал своему врагу разделаться с ним. Пообещал написать обо всем своей семье в Ирландию, ведь он благородных кровей, — сказал он. Но наклеить это не произвело впечатления, он лишь посмотрел на Пата с удивлением, кивнул и ушел. — Тебе надо переехать, — сказал я Пату. — Так ведь дольше продолжаться не может. — Ни за что, — ответил Пат.